Письмо 164. От госпожи де Розмонт господину Бертрану. «Я только что получила ваше письмо, дорогой господин Бертран, и узнала из него об ужасном происшествии, злосчастной жертве которого стал мой племянник. Да, конечно, у меня будут для вас распоряжения, и только они принудят меня заняться чем-то иным, кроме моей смертельной скорби». «Присланная вами записка господина Дансини является убедительнейшим доказательством, что зачинщик дуэли он, и я хочу, чтобы вы незамедлительно подали от моего имени жалобу. Прощая своему врагу, своему убийце, мой племянник мог поддаться врожденному своему великодушию, но я должна добиваться отмщения и за его смерть, и вообще во имя человеколюбия и религии». Никакой закон, направленный против этого пережитка варварства, оскверняющего наши нравы, не был бы чрезмерно суров, а я не думаю, чтобы в подобном случае нам предписывалось прощение обид. Поэтому я рассчитываю, что вы займетесь этим делом со всем рвением и со всей энергией, которые, как я знаю, вам столь свойственны». Прежде всего, вам надлежит повидаться с господином президентом и переговорить с ним от моего имени. Сама я ему не пишу, ибо хочу всецело отдаться своей скорби. Вы принесете ему за меня извинения и познакомите его с этим письмом. Прощайте, дорогой Бертран. Хвалю вас и благодарю за добрые чувства и остаюсь преданной вам до конца жизни. Из замка, 8 декабря, 1780.